Каролайн Пекхэм, Сюзанна Валенти, «Академия Зодиак», книга 1. «Пробуждение». Добро пожаловать в «Академию Зодиак». Вот карта вашего кампуса. примечание для всех студентов. Укусы вампиров, потеря конечностей или блуждание в лесу стенаний не будут считаться уважительной причиной опоздания на занятия. Глава 1. Дарси. Я была на полпути к окну, когда зазвучали полицейские сирены. Замираю, дышу, покачиваю бедрами. Окно было крошечным, с металлической защелкой, впивающейся мне в живот. Но я была недокормлена и обладала решимостью питбуля. «Вот вы и встретили достойную пару, мистер окно». Снова сирены. Моё сердце застучало, предупреждающей мелодией в ушах. Я подняла голову. Ванная комната подо мной была знакомой и навязчивой. Я не должна была этого делать взлом и проникновение. Хотя технически я вообще ничего не нарушала. Моя сестра была намного лучше в таких вещах. Но, может быть, именно поэтому я была здесь, вместо неё. Хотела доказать, что могу это сделать. Так что, черт возьми, собиралась попробовать. Сирены. на этот раз ближе, и вжик, я мысленно перенеслась в тюремную камеру. Затем драматически зарыдала на трибуне в суде. Винов. «Виновна!» Прокричали присяжные, а затем «бац!» Металлическая дверь захлопнулась у меня перед носом. И тогда я повернулась к своей сокамернице Патрис, у которой был живот размером с пляжный мяч и угрожающий блеск в глазах. По крайней мере, она хорошо питается. Может быть, тюрьма была ответом на мои молитвы? Хотя Тори бы убила меня. Но, честно говоря, она сама была в одном шаге от того, чтобы оказаться за решеткой. Мы были бы силой, с которой приходилось бы считаться в тюрьме королевами осужденных, Как Тельма и Луиза, если бы тени свалились со скалы. Мысленная заметка. Спросить Тор, является ли тюрьма достойным планом «Б». На данный момент тюрьма не входила в мой список дел. Я была полна адреналина и... Ладно, немного страха. Могу ли я это сделать? Или я действительно просто бесполезный близнец? Я сделала глубокий вдох. Скорее всего, эти копы даже не за мной пришли. Мне просто нужно было действовать быстро в качестве меры предосторожности. Я уперлась руками в ледяную плитку и оттолкнулась. Бедра сжались, а задница затрепетала, как флаг, когда я выходила из задней части дома. Темно-синие кончики моих черных волос развивались, как простыня во время шторма. Оттолкнуться, протиснуться, да... Без изящества я вскарабкалась на унитаз и спрыгнула вниз. Мои потрёпанные конверсы были тихими, как воздух, когда ударялись о плитку. Я воспользовалась моментом, чтобы внутренне отпраздновать то, чего только что достигла, покачивая задницей под тихую мелодию в голове. Я сделала это. Рывком распахивая дверь, бросаюсь дальше в дом, который, как я знала, был пуст. И все же узел в моей груди затянулся и разорвался. Половица заскрипела у меня под ногами, когда я двинулась, и этот звук отдался раскатом грома в моих ушах. «Пит на работе. Здесь никого нет». Его имя в моей голове заставило меня похолодеть. Еще три месяца назад этот дом был моим и Тори, если это можно так называть. Пит никогда не думал о нас, как о своих родственниках. Мы застряли здесь на наш последний год в приемной семье. А за день до того, как нам исполнилось восемнадцать, Он выставил нас за дверь, так как больше не имел права на государственный фонд заботы о нас. Но единственное, о чем он когда-либо заботился, была бутылка Джека и его драгоценный 58-дюймовый телевизор. Я проскользнула в комнату, которая раньше принадлежала мне и Торе, в уже ободранную догола. Теперь, когда Дарла ушла от него, у него больше не будет приемных детей. Почти за два месяца до нашего дня рождения она ушла, и я не могла ее винить. Он удобно забыл упомянуть об этом нашему социальному работнику, а мы были слишком близки к свободе, чтобы поднимать шум. Из комнаты особо и нечего было убирать, кроме двухъярусной кровати, которая была чертовски мала и чертовски унизительна для пары взрослых девчонок. «О нет, я забыла поблагодарить тебя за эту подставу, Пит. Я обязательно сделаю это на обратном пути». Я отбросила осторожность и громко побежала через комнату прижала ладони вплотную к стене, двигаясь, ища. Ухмыльнулась, когда нашла нужное место, и мое сердце подпрыгнуло от надежды. Я ухватилась за края кирпича и потянула. Каменная кладка отвалилась, пока не открыла маленькое отверстие, которое мы с Тори использовали для хранения вещей. Потянувшись внутрь, я сосредоточенно прикусила губу, пытаясь нащупать то, что искала. Наличная Целая пачка. Нас вышвырнули из дома Пита так неожиданно и быстро, что у нас не было времени забрать их. И это была не та вещь, которую мы могли бы попросить Пита вернуть нам. Он бы спустил их за одну ночь в местном казино. Но мы копили деньги в течение многих лет. В то время как я вымогала деньги у учеников в школе, покупая и продавая для них ненужное дерьмо и получая прибыль, Тори занималась чем-то гораздо более незаконным. Она никогда по-настоящему не вдавалась в подробности, потому что не хотела впутывать меня, но я могла рискнуть, предполагая, что это было. Она всегда приходила домой в поздние ночные часы, пахнущая бензином и адреналином. Я не могла найти в себе сил заботиться об источнике наших средств. Эти деньги были нашим будущим. В этой драгоценной кирпичной дыре было почти 2000 долларов. Хватит на шестимесячную арендную плату за нашу квартиру. И, возможно, она и была дерьмовой, но определенно лучше, чем холодный тротуар. Костяшки пальцев постучали по входной двери. Сильно. Внутри все сжалось. У Пита не было друзей. Он был одиночкой и неудачником. Копы близко. Мои пальцы коснулись кучи наличных, и я схватил ее в кулак, собираясь и надеясь, что все содержимое было у меня между пальцами. Раздался грохот, когда копы вышибли входную дверь. «Нет-нет-нет-нет-нет!» Сердце подскочило к горлу, я бежала так, словно в моей заднице горел огонь. Дальше по коридору распахнулась дверь. Стоять! крикнул мужской голос. Я бросила взгляд через плечо, и все, что увидела, было дуло пистолета. Черт, не стреляйте! В панике я врезалась в стену, мое плечо ушиблось при ударе. Я сказал: Стоять! заорал полицейский. В отчаянии я бросилась в ванную, захлопнула дверь и задвинула засов. Выстрелов пока не было, Это должно было быть хорошо. Копы ведь не стреляют в безоружных девочек-подростков, не так ли? Я засунула наличные в задний карман брюк, схватила зубную щётку Пита и опустила ее в унитаз. С другой стороны двери раздался глухой удар, но я уже была на полпути к окну, а зубная щётка Пита вернулась в держатель. Это полностью стоило тех пяти секунд, что я потратила. Я протиснулась и бросилась бежать, убегая к заднему забору, где, как точно знала, соседский ротвейлер вырыл большую яму. Еще больше криков последовало за мной, но ветер трепал мои волосы, и легкие расширялись от свободы. Это был чистый экстаз, пронизывающий меня как наркотик. Я представила себе лицо Тори, как рассказала бы ей, что сделала с зубной шаткой Пита, и не могла дождаться, чтобы услышать, как она смеется над этим. Сомневалась, что смогу такое провернуть. Обычно я была тем, кто регулярно спотыкался о собственные ноги, но не сегодня, черт возьми. «Эй, стой!» На этот раз женщина-полицейский. Моя мечта умерла, и сердце превратилось в лед. Я упала на клумбу и пролезла через дыру под забором. Мои джинсы зацепились за нижнюю сторону острого дерева. Оно царапнуло кожу, и я вскрикнула, когда звук шагов приблизился. «Мне нужны эти деньги!» «Они даже не его!» — крикнула я. Мое сердце так же громко билось в груди. Руки схватили меня за лодыжки, и сердце чуть не воспламенилось. Я расстегнула ремень и в ту же минуту почувствовала это. Все это... Наличные каскадом посыпались в грязь, скользнули по моей поцарапанной коже и упали на землю. Я не сунула их в карман. Я засунула их за чертов пояс. «Нет!» Я ударила копа ногой, но она не отпустила меня, впившись ногтями. «Сержант!» — крикнула она, требуя подкрепления, и я увидела, как моя жизнь угасает у меня на глазах. К чёрту тюрьму! Это был ужасный план «Б». Воздух наполнил грозный мужской голос, который пронзил меня как нож. «Отпусти ее. Полицейский отпустил меня, и я поблагодарила свою счастливую звезду, поднимаясь на колени. Я обернулась, но пара больших мужских рук уже сворачивала всю нашу прекрасную зеленую наличность в комок. «Это наша жизнь, которую ты забираешь!» Я сильно ударилась о забор, крича от ярости, прежде чем повернуться и побежать так быстро и так проворно, как только могла, в противоположном направлении. Кем бы ни был этот парень, он одновременно спас мою задницу и разрушил мою жизнь. Спасибо, придурок! Я поднялась на четвертый этаж в нашу квартиру, вся в грязи и чертовски злая на себя. Мои руки были засунуты в карманы, и я промокла насквозь от ливня, который только что пролился на протяжении десяти кварталов. В Чикаго происходили перепады настроения. Если это был не ветер, то дождь. Был сентябрь, черт возьми. В Спрингфилде все еще загорали. Я задрожала, когда холод проник в мои кости и заставил каждую частичку меня оцепенеть. Ну еще от боли от потери денег и стыда за то, что так сильно подвела нас. Я повернула ключ в замке, входя в студию площадью 40 квадратных футов с облупившейся зеленой краской на стенах и открытой кирпичной кладкой, которая не выглядела хипстерской. Она выглядела как незавершённая работа. Тори растянулась на диване, листая свой мобильный телефон, на котором была неровная трещина в центре экрана. По крайней мере, она обеспечила себя смартфоном. Я же застряла с Nokia 90-х годов, которая только и делала, что звонила. Как будто телефон только для этого и нужен был. Я сняла свою кожаную куртку с драматическим раздражением, и она подняла глаза, выгнув бровь. Ее лицо преобразилось, когда она оторвалась от своих размышлений и вскочила на ноги. «Где ты была?» — спросила она. В ее оливково зеленых глазах, которые были точно такого же оттенка, как у меня, светилось замешательство, как и все в нас. Бронзовая кожа, наши губы полные и широкие. Мы были зеркальной копией друг друга, за исключением темно синих кончиков моих волос. Может быть, именно поэтому мы иногда сводили друг друга с ума. Я бросила куртку на пол, не отвечая, испытывая искушение наступить на нее. Но Тори втянула воздух, указывая на меня. Я посмотрела вниз и обнаружила, что подол одежды испачкан кровью от удара о забор. Всё в порядке. Я сорвала рубашку и бросила ее в мешок для мусора, который мы повесили на двухфутовой кухне, где даже не было тостера. Проглотила свою гордость и приготовилась рассказать Торе, как сильно подвела нас. Решила вернуть наши деньги у Пита, но появились копы, я побежала, а потом уронила наличные. Я так разозлилась на себя, что стукнула кулаком по столешнице. Неуклюжая идиотка. «Там было две штуки», — выдохнула Тори. «Знаю». Я закрыла глаза, мое смущение пожирало меня изнутри. Нужно было держать себя в руках. Я должна была разобраться в этом. Потому что мы бы чертовски облажались, если бы этого не сделали. Нам удалось снять здесь квартиру всего на несколько месяцев, потому что мы продали единственный ценный предмет, который у нас был, когда мы уезжали от Пита. Сумочка от Гучи, которую я заметила в комиссионном магазине с надписью «Подделка». Пит не знал, что это была оригинальная вещь? Иначе он бы заляпал ее своими жирными ладонями, как только смог. «А они тебя видели?» спросила Тори. «Да». Вздохнула я. Пит, должно быть, установил камеры или, может быть, сосед. Кто знает, все это сводится к одному и тому же. Я все испортила, и мы облажались. Они не знают, где мы живем, задумчиво сказала Тори. Все дело в деньгах, Тор. Я бросилась на потертый диван, который мы нашли в переулке. Да, все было так дерьмово, и застонала. Как мы будем платить за аренду? Тори присела на край дивана, ударив меня по плечу так, как она всегда делала, чтобы сказать, что любит меня. Тори не очень любила чувства, но это не означало, что их в ней не было. И хотя иногда мне хотелось еще нескольких теплых объятий, она всегда показывала мне, что по-своему заботится. Все круто, Дарси. Сегодня вечером я выполняю работу. Мы разберемся с этим после». «Работу?» Я взглянула на нее с надеждой. Мои глаза были широко раскрыты. «Ага». Ухмыльнулась она, но я могла сказать, что она все еще была разочарована потерей денег. Черт возьми, если бы я только положила их в карман. Почему я всегда всё порчу? Дождь замедлился до мороси, когда наступил вечер, и мой желудок заурчал, требуя еды, которую он не получит. «Извини», — вздохнула я, когда Тори уставилась в окно на улицу. Но из всего этого вышла одна хорошая вещь. Она оглянулась на меня через плечо, бросив любопытный взгляд какая? я вытерла зубную щеткупита об унитаз. оба и все такое! Ее рот открылся, а потом она расхохоталась. Мой гнев наконец испарился, когда собственный смех присоединился к ее. И наша пустая, маленькая квартирка на этот раз наполнилась чем-то хорошим.